Глава 7 Пропавшее звено. 11 часов 41 минута. Стоя на коленях возле лежавшего без сознания охранника, Калашников тупо разминал в ладони остатки горячего пепла, ощущая непроходимую горечь во рту. От Антропова не осталось ничего, на этот раз горели даже зубы. Если бы не присутствие скорбно-молчащего Малинина, он бы зарыдал самыми настоящими крокодиловыми слезами. Что ему теперь делать? Как он мог отпустить человека, обладавшего ценнейшей информацией, в закрытую комнату вместе с сицилийским придурком? Голова закружилась от успехов, поддался минутной эйфории. И вот, пожалуйста. Эта заплывшая жиром скотина лежит на полу, а у него на руках полный букет свежего убийства. Неопознанный киллер и рассыпавшийся в пепел главный свидетель. Катастрофа. А ведь подумать только, когда он был жив, то раскручивал подобные преступления одним щелчком пальца. Похвалы от начальства и премиальные сыпались одна за другой. Кабы не революция, наверняка бы к двадцатому году уже получил звание полковника с личным кабинетом, приличным жалованием и представительскими расходами. С внезапным остервенением он ударил себя кулаком в лоб. Окружающие невольно попятились. Состарился. Как уж тут не признаться самому себе, что за 80 лет, тупо отлавливая китайцев, на однотипном мелком мошенничестве он деградировал окончательно. Охранник слабо пошевелился, видимо, начав приходить в себя. Калашников с разворота вмазал сицилийцу по красной роже, напоминавшей по цвету кирпич. Тот хрюкнул и снова уронил голову на пол. Сзади раздались сдержанные аплодисменты. Он обернулся. «Не психуй», — сказал Ван Ли, опустившись на корточки рядом с бесчувственным телом. «С каждым может случиться. Я вообще мечтаю об одном — хлопнуть стакан змеиной на стойке». Голова идет кругом. Мы с Краузом столько лет проработали бок о бок. Вместе же обыскивали эту чертову вокзальную ячейку. И я, глядя на его актерские выкрутасы, абсолютно ни о чем не догадался. Ты думаешь, меня смогли бы так провести на земле? Ни за что. Калашников безмолвствовал. Основную догадку ты уже высказал, сидя на полу, как ни в чем не бывало, продолжал в Англии. Я, если не возражаешь, тоже добавлю свои пять фыней. То есть, тьфу, пять копеек. Теперь уже очевидно, что малую толику вещества, которое поступала Андропову от заказчика убийств, связной оставлял себе. Оно требовалось ему для ликвидации курьеров, выполнявших свою задачу по доставке контейнера. «Вот это», – подкинул он на руке плоскую черную коробочку. «Мы только что вытащили у него из шкафа. Судя по форме, контейнер вшивали в брюшную полость курьера, предварительно вычистив внутренности». Для таких вещей шеф учредил таможню. У многих народов мира принято класть в гроб к покойнику какие-то штуки, а он не желает, чтобы в ад тащили что попало. Со стороны заказчика это было умнейшее решение – установить контакт именно с Антроповым. Иначе без своей руки среди таможенных офицеров ему вряд ли удалось бы транспортировать эту милую водичку в город. Все прибывшие подвергаются обыску. Видимо, курьеры поступали в строго определенное время. Именно из-за этого наш крот месяц назад неожиданно поменял часы дневного дежурства на ночное. Да, устало кивнул Калашников, опустившись на пол рядом с Сванли. У них была договоренность, что курьеры приезжают исключительно ночью. Заказчику было легче закапывать тела на Ладыжинском кладбище под покровом темноты. По этой причине Антропов был вынужден просиживать ночи в офисе, как привязанный. Детальное время доставки контейнера заранее не обговаривалось. О, поднял вверх Ван Ли указательный палец. Вот именно. А после того, как курьера доили, Антропов ликвидировал ставшую ненужной тушку с помощью только что доставленной святой воды. Если бы не компьютерные счетчики, входящих в душ на главных вратах, мы так бы и не узнали, что несколько человек бесследно исчезли, даже не появившись в городе. Что же касается Краузы, то я хочу тебе сказать. Да хрен бы с ним. Калашников страдальчески поморщился, словно от зубной боли. Все и так понятно. И себя, и других поставил. Сказал бы раньше, мне это кресло сто лет не нужно. С удовольствием уйду. А вот с кротом я срезался, словно девица, которая начиталась шпионских романов. Обидно. Только, похоже, для меня все кончено. Ван Ли собрался возразить, но ему помешали. А каким образом вещи из могил могут попадать в ад? Не выдержал доселе молчавший Малинин. Вот я помню, когда у нас в гражданскую мародеры могилы разрывали, то есть черепушек дергали, серьги и прочие штуки. Почему же они там сохранились? Калашников с ванле отвлеклись от печальной темы и посмотрели на Малинина с таким презрением, что тот осознал свое ничтожество сразу и бесповоротно. «Вижу, братец, что ты в гимназии больше девок бегал в соседнюю подворотню кискать, нежели науку постигал», — ледяным тоном произнес Алексей, рассматривая Малинина снизу вверх. «Тогда оно и простительно, что тебе неизвестны даже простейшие штуки. Ты не задумывался никогда. Наши черепушки тоже в гробах на земле. Но мы-то с тобой здесь, с руками и ногами. А сам ты сюда как попал? Не ссаблили в руке? Вот то-то и оно». Еще в Китае времен императора Цинь Шихуанди считалось, что вещи, которые погребаются вместе с покойником, становятся одушевленными, то есть у них тоже как будто появляется душа, поскольку они следуют за их владельцем в потусторонний мир в одной связке. Например, тело курьера лежит на кладбище, но его душа в городе имеет все уникальные черты и особенности, которыми тот обладал при жизни. В это верили и североамериканские индейцы Шайенны специально уродавшие мертвых врагов, чтобы родственники не узнали их на том свете. Какой с земли уйдешь, такой здесь и появишься. Ампулы с веществом действительно закопаны на Ладыжинском кладбище. Но таким же образом, каким душа курьера попадает в город, эти штуки переносятся вместе с ним. Если они вшиты в тело, то автоматически становятся его частью. Ё-моё, да люди, мобильные телефоны в ад протаскивают, видаки ящики с пивом. Делов-то переправить капсулу. Время на нафаршировать курьера у них есть. Пока останки мертвеца не преданы земле. Его душа бродит по транзитному залу между раем и адом, находясь в подвешенном состоянии. Только после похорон она обретает покой и отправляется в нужную точку на поезде-экспрессе вместе с вещами. Как сам среди транзитников неделю сидел, не помнишь уже? Подкупленный антроповым сотрудник транзитного терминала вычислял курьеров быстро. После того, как им внутрь вшивали капсулу у осликов, на теле в том месте, где была святая вода, появлялась еле заметная светящаяся печать. Да и не так много народу с Лодыжинского пребывало. Найти их по служебному компьютеру и номерам было легко. Ну что, родники, тебе еще раз повторить или понял? Вандли подавил спазмы смеха, наклонившись и сделав вид, что пристально изучает остатки пепла. Под насмешливым взглядом Калашникова Малинин тихо возрадовался, что уже мертв и находится в аду, потому что если бы это происходило на земле, ему пришлось бы выйти в туалет и там застрелиться. «Более того, мой мудрый друг», – не удержался китаец, окончательно уничтожив Малинина, – «мы же тут не голые ходим, люди появляются в городе в той же одежде, в которой их похоронили. Конечно, подавляющая часть вещей экспортируется в ад благодаря людям моей национальности». Китайцев больше всего в мире, и, соответственно, их больше и умирает. Чем выше продолжительность жизни в Китае, тем сильнее будет ощущаться дефицит товаров в городе. Может быть, именно поэтому все крупные эпидемии последних лет, типа SARS или птичьего гриппа, возникают конкретно в нашей стране. Каким-то оптовикам в городе срочно требуется обеспечить поставки. Малинин был готов выброситься в окно. Калашников поднялся с пола размышляя, не ударить ли еще разок лежащего охранника ногой. Искушение было велико. Алексей отчетливо представлял себе, как радостный шеф сидит в подвале учреждения, смакуя предстоящие новости. Его настроение быстро изменится. Можно с полным основанием считать, что дело окончательно провалено. Теперь не осталось вообще ни единой зацепки. Антропов сгорел, Гензель бесследно исчез, Краузе оказался не кротом, а обычным интриганом. Зато убийца по-прежнему на свободе. Более того, зловещие слова Иуда о том, что ждать осталось недолго, начинают сбываться. Иначе как объяснить то, что Антропов проглотил обе ампулы с веществом разом, вместо того, чтобы попытаться сбежать? Свою задачу он уже выполнил, произнес Ван Ли, и Калашников с ужасом понял, что все это время не думал, а говорил вслух. Видимо, заказчику требовалось для какой-то намеченной цели принести в жертву строго определенное количество людей. Логично, протерев воспаленные глаза, согласился Алексей. Я все больше убеждаюсь в том, что это не действие наобум, а какой-то мистический ритуал, назначение которого строго нам пока неизвестно. Сколько еще человек ему потребуется убить? Джек-потрошитель зарезал пять женщин и остановился, так как проводил обряд черной мессы для омоложения. Некий свиновод из Канады скормил своим хавронем полсотни шлюх с целью обеспечить себе вечную жизнь. Вариантов много. Но очевидно, что в доставке вещества убийца больше не нуждается. Кандидатур на превращение в пепел, как мне кажется, тоже осталось немного. Судя по количеству курьеров-контейнеров, святую воду киллеру выделяли небольшими порциями. Скорее всего, инструкцию он получал от Антропова. «Любопытно, как он себя поведет, оставшись без чуткого руководства?» «Начнет психовать», — хмыкнул Ван Ли. «Или заляжет на дно. Может, убийство Дракулы было последним? А может и нет. Но чтобы это выяснить, нам надо найти самого убийцу». «И как мы найдем эту тварь?» — не сдержавшись, харкнул на пол калашников. полевок приземлился рядом с многострадальным телом охранника. «Ты разве не видишь, в каком мы положении?» Все ниточки, что вели к киллеру, я только что оторвал. И еще. Он замолчал на полуслове: Стоп, стоп, стоп. И как это он забыл? Когда Малинин комично валился в кабинет, Антропов рассмеялся. Он вспомнил слова, которые гинсек насмешливо выплюнул ему в лицо. «Только и умеете, что крутить портреты по ТВ. Хотя лично я нашел бы его в пять минут». «Его». Каторжанин из каменоломни, любой старик в золотых погонах генералиссимуса. Иосиф Сталин, укрывшийся в городских джунглях, он и есть его последняя ниточка надежды, которая осталась для выхода на убийцу. Пусть Сталин не знает его имени, но он явно в курсе, кого должны убить следующим. Шеф правильно сказал, что его нужно найти любой ценой. Но у него это вылетело из головы. Алексей обвел взглядом сотрудников оперативной бригады. Ван Ли, Малинин, Эстевес, останьтесь. Остальных прошу подождать в коридоре, нам нужно обсудить кое-что. И, пожалуйста, вытащите туда же этого Борова. Все таможенники обязаны сдать сотовые. Новость о гибели Антропова не должна попасть на телевидение. Запомните, каждый отвечает головой, я лично вычислю звонок. Охранника проворно проволокли, ухватив за ноги. Дождавшись, пока выйдет последний человек, Калашников повернулся к присутствующим но не успел сказать ни слова. — И что тут происходит, хотел бы я знать, — раздался голос, прерывающийся от злобы. В дверном проеме появилась хорошо знакомая им всем фигура с козлиными рогами.